Глава 34. Сара. Возникшему в дверях нашей башни ректору я не удивилась. Мало ли, зачем пожаловал, всякое бывает. Ещё кто неучтённый добежал вслед за Райка, или же пересчитали гербарий после налёта моих девчонок на оранжерею и пришли разбираться. Больше поразилась пакету из кондитерской. Нет, не то чтобы я против — Но столько сладкого есть вредно. Это во-первых. А во-вторых, просто так наше начальство шоколад не дарит. Значит, ещё что-то натворил. Не было печали, а? Саю, который хмурой тенью маячил за его плечом, достался мой недоуменный взгляд. Он-то что забыл у нас? Но о нём почти сразу забыла, узрев третью фигуру. Абсолютно незнакомый мне улыбчивый загорелый брюнет с одной седой прядью, чем-то неуловимо похожий на этих двух Сантеро, заставил меня даже отступить на шаг от неожиданности. Впрочем, я тут же взяла себя в руки, справившись с удивлением. Достаточно того, что мне дышали в спину все мои подопечные во главе с райка, толкаясь, чтобы было лучше видно, кто там пожаловал. Мужик был самого брутального вида. Эдакий рейнджер от романтики и некромантии. В потёртой кожаной куртке, зачарованный на совесть, не всякий бронежилет такую прочность даст. В высоких сапогах, со следами чьих-то зубов на грубой чёрной коже, и с чуть кривоватой улыбкой законченного лавеласа Очаровательный и подозрительный до нельзя. С чем, собственно, пожаловали господа? Всё же первой нарушила я молчание, переводя насторожённый взгляд с одного индивидуума на второго, а с него заодно и на третьего. Вместо ответа мне первым делом ткнули практически в лицо тот самый пакет из кондитерской. Не став кочевряжиться, приняла его. Однако ситуация ясней не стала. «Очень приятно, спасибо». Я передала конфеты по цепочке девушкам. «Так чем могу быть вам полезна?» «Ресе Айсентеро». Вайдер решил, что мне просто необходимо лично познакомиться со столь очаровательной преподавательницей. Кривоватая улыбка Лавелласа не иначе как силой магии превратилась в открытую и сияющую. Тем более, что я руковожу всей практической частью обучения, и именно мне предстоит обеспечивать вам общий курс выживания в серых землях, в моей, так сказать, епархии. «Мы попрёмся в серые земли?» Придуша напискнул кто-то позади меня. «Кто-то». Девчонки-то уже и так в курсе были, а это выступил наш опоздавший товарищ, но на него тут же зашикали остальные. «Не стоит беспокоиться, юный рис», вступил в разговор ректор, обращаясь ко всем, а глядя почему-то на меня. «Уверяю, ваша безопасность будет в приоритете. К тому же...» и он пустился в пространные разъяснения, обращённые к студенткам. И продолжал таращиться на меня так, словно впервые увидел. Меня аж чуть не перекосило от желания сделать ему козу пальцами, просто из чистого хулиганства. А нечего провоцировать. Что вообще происходит? Девоньки мои совсем как-то засмущались, открыто стреляя глазками Вариса, хотя кое-какие взгляды перепадали и Вайдеру. Малека, обычно бойкая и уверенная в себе, вдруг и вовсе задала вопрос срывающимся тоненьким голосочком, а поведут ли нас сразу всех в серые земли, или же перед этим проведут индивидуальные занятия, чтобы каждая могла поучиться у рейнджера лично, как сражаться с тварями. «Так...» «Понимаю, что парень достаточно смазливый, но это уж ни в какие ворота. Нашла о чём думать». Лично меня сейчас больше беспокоила слишком уж радушная улыбка ректора, позволяющая рассмотреть едва ли не все зубы. Невольно скосила взгляд на Райка, прикидывая, не мог ли он там в кабинете перед тем, как раскрошить вазу, сначала приложить ею ректора по кумполу. Или обратным вектором извилино распрямить. Это он чего только что сделал? Подмигнул? Или у него таки начался обещанный с первых дней нервный тик? «Так я тут и вовсе ни при чём. Все вопросы крайко». «Хм», — выдал вдруг стоявший за спиной у старших родственников мрачный, как туча, Сайрон. «О, не улыбается и вообще похож на нормального. Я на него мельком глянула даже с лёгкой благодарностью и надеждой. Как там с мозгами-то? Может, он единственный вменяемый остался среди родни? И уведёт сейчас своих странных однофамильцев? В общем, мы познакомились... «Увиделись и можем идти. У вас, Рис Айдельвир, наверняка дел хватает». Начал он, почему-то сердито косясь, то на одного дядю, то на другого. Кто он ему там? Ещё один дядя? Для старшего брата не так уж похоже. Но договорить и не успел. Вдруг запнувшись и охнув, будто его только что внезапно кто-то резко двинул локтем под ребра». Самое интересное, что, когда я перевела недоуменный взгляд на стоявших рядом с ним рейнджера и ректора, у обоих на лицах присутствовало максимально невинное выражение. «Да что происходит вообще? Странно как-то я себя чувствую. Словно эти двое старших давят на меня невидимыми подушками. Тьфу ты!» Сделав машинальный жест рукой, словно сбросив с лица невидимую липкую паутину, я нахмурилась. И в этот момент опять выступил Сай. «Хм! Пора нам уже!» Рявкнул он так, будто это я их сюда затащила и силой удерживала. От этого резкого окрика, Райка, стоявший ко мне ближе всех, дёрнулся и едва не завалился перед нашими нежданными гостями, невольно шагнув чуть вперёд. Девочки тоже схватили его за рубашку и спора задвинули куда-то за спину, снова сердито шикая. Одновременно с этим на какой-то миг вновь возникла эта дурацкая ассоциация с подушками, причём их стало раз в десять, будто больше, и... И дальше я опять не поняла, что случилось. Почему-то запомнился растерянный взгляд Сая с чуть расширенными зрачками, в которых мелькнула досада. Секунд тридцать стояла тишина, все словно замерли, как мухи в янтаре. а потом эту неподвижность разбил громкий вопль Райка. «О, боги! Ресректор, я ваш навеки!» Я моргнуть не успела, как ненормальный первокурсник одним махом снес со своего пути сначала девчонок, потом брутального рейнджера вместе с его улыбкой и кокетливой седой прядью, и с разбегу повис на шее у моего непосредственного начальства, едва не запечатлев на губах того страстный поцелуй. На задворках сознания пронеслась мысль, что, может, зря я столько переживала, где Райка будет спать. Судя по всему, он как раз очень даже безопасный. Девчонкам переживать нечего. Невольно вспомнились наши тесные вынужденные объятия в кабинете ректора. А такие ли уж вынужденные? Уже знакомо высказалось начальство, шарахнувшись от внезапно воспылавшего страстью первокурсника, как черт от Ладана, И, походя, смахнув с нашего стола, полный чайник горячего чая прямо себе на... Э, ну, на то место ниже пояса, от которого он райка-то отпихнул, а по-другому как-то огородить не успел. «Я всё исправлю!» «Нет!» Это слились в один вопль восклицания ошпаренного ректора, не в ту сторону закрученного бытовика и моих частично опомнившихся девчонок. Да только изменить они ничего уже не могли, потому что... Потому что жахнуло так, что на ногах не устоял никто. Куда делся Сайрон, я не видела, но его, кажется, взрывной волной унесло за дверь. Ресса ректора приложила по полной, он упал на спину, а сверху на него, плашмя, свалился автор неправильно закрученного вектора и закрыл своим жарким телом от всего на свете и от сознания тоже. А вот третий участник этого безобразия таки доказал, что он не зря по серым землям седой прядью тряс. Такого великолепного кульбита я давно не видела. Перекувырнувшись в воздухе, этот товарищ рейнджер не только сумел собственной спиной загородить меня от взрывной волны и кучи осколков, но и самым киношно-романтичным образом поймать в объятия, не дав свалиться на пол».